никаких не видел. Глава 10. Ешь пироги с грибами, держи язык за зубами, пословица. Питайся ими и молчи. Фёдор Тютчев. Кто-то плеснул ему в лицо холодной воды. Вставай, раб, послышался знакомый сварливый голос. Жихыр открыл глаза волхв беломор живой и здоровый одетый в белый саван склонился над ним дедушка беломор обрадовался жихыр значит не обманул меня старый ворон очнулся ты но откуда ты раб меня знаешь спросил беломор вовсе я и не раб обиделся жихыр раб вты я много повидал они все чернющие А ты можно подумать белой лепить, сказал старик. Вон что, догадался богатырь. Так это я Анна пожарищи весь учучкал со сажей да пеплом. Он посолюнил палец и потёр щёку. Ещё то вот тошней, белый араб, вздохнул волхв. Тут заладил араб да раб, рассердился жихыр, поднялся и побрёл к протоке.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 переменяясь в свежеструганные. А дальше изба сама себя долечит, махнул рукой старик и обратился к Жихрю. Видишь, всей одежды ты у меня осталось. Я гладил саван по бокам, на смерть готовил, на житье пригодилось. И кто же ты такой в порнище? Кто тебя надоумил, как мне пособить?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 Только он тогда не подлец был, а добрый молодец. Не великого, правда, ума, зато честный и смелый. Урок мой он выполнил, я это знаю, и домой благополучно вернулся. А дома-то его вроде как подменили. Дедушка, так это не его подменили. Наоборот, он меня подменил. Ну ты вроде парень неплохой, только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 Во-вторых, не желаю, чтобы меня вечно учили и наставляли, словно отрока в дружине. В-третьих, за вечную ту молодость и платить придётся вечно, а? "Да годлев", проворчал старик. "Так да просить что-нибудь другого?" "Попрошу", сказал Жихыр и глазами проследил полёт доски на крышу. Изба и вправду потихоньку возсаждавалась. Попрошу, только не удивляйся. Поклянись, что поверишь любому моему слову. Крепко поклянись, а потом выслушай. Поклясть-то можно, трехнул куцый бородой беломор, а вот поверить. Пойдем на берег, предложил богатырь.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 в внутреннем взором зрит сейчас вся правда скажется подумал жихрь но не клют только морщил лоб напрасно старается что-нибудь припомнить где-то я тебя вроде видел выдохнул наконец старик но ведь я столько странной земли прошёл недолго и обознаться как тебя говорят зовут Нынче джихер многоборец, а во младенчестве кликли джихаркой. Ну, вспомни. Я ещё егую бабу, поедучую ведьму в печке и сжарил вместо себя, похвалился богатырь. Вот водиной мутило, на что без толков, а ведь и то помнит. Да нет, сказал многомудрый старец. Ведьму и сжарил, как всем то ведамым малолетней невзорка. Вон что? Значит, и детская слава в общий счёт пошла. Ты это о чём? Потом расскажу.